Глава вторая. Твою жлять, мать, етить, колотить. Если честно, я, как и многие другие курьеры, рассматривали вариант обращения в вампира. Тела высших весьма стойкие, крепкие, адаптирующиеся под любые условия, бесконечно живучие. Могут усиливаться за счет поглощаемой крови. Но вот недостатки никто так и не смог искоренить. Крайняя чувствительность к ультрафиолету, постоянная жажда, притупленные эмоции, а еще непереносимость серебра. Оптимальный вариант — дампир, смесь вампира и человека. Именно дампиры в свое время позволили вампирам эволюционировать из нежити в полноценную расу. Но, к сожалению, дампирам можно лишь родиться но никак не обратиться. А жаль. Гляжу я на моих верных воинов и поражаюсь. Первые налеты были самыми простыми. Никто просто не воспринимал всерьез кучку местных фермеров, у которых из оружия только когти, да, реплики моих копий. А зря. Шороху они навели знатного. В итоге всего за неделю мы зачистили несколько гнезд знати, а затем атаковали местную церковь, не самую крупную, но ближайшую. Я тоже участвовал, опустошив запасы искры и резервы энергии. Кстати, пламя в этом мире пылает синим. Наверное, это как-то связано с металлической пылью в воздухе. Церковь мы взяли, ведь к тому моменту наше ополчение насчитывало уже порядка полусотни голов. А тут портал, запечатанный мир. Я сначала удивился искажению пространства. Потом решил помочь, поддержав переход и устроив засаду а это наши оказались. Кто-то, я думаю, какие-то дилетанты работают с пространством. В общем, сквозь эту брешь я подключился к потоку запечатанного мира и полностью восстановил резервы. Должно хватить еще на пару битв или на одну большую. Еще раз, где, говоришь, священная реликвии? уточнил я у епископа местной церкушки, дородного вампира, явно не знающего даже, как пишется слово «голод». «Я обожаю, когда в меня тыкают серебряным кинжалом!» — выплюнул он мне в лицо. «Ты великий и могучий воитель! Да будут благословлены ты и твои потомки до десятого колена!» «Ладно, ладно, раз ты настаиваешь!» Я приложил лезвие кинжала к его брюху. «Отчего епископ принялся благодарить меня еще яростнее?» «Очередной вампир-мазохист. ты их тут развелось». А серебряный кинжал нашелся тут же. Его используют в качестве инструмента для пыток неверных. И не только его. Но остальное как-то уж слишком далеко от заветов Амбера. Вот Рио бы здесь точно понравилось. Еще мы нашли местные запасы крови, притом человеческой. В пакетах, в банках, в пробирках и даже в целых пластиковых бочках. Все подписано и промаркировано, притом на языке империи. Да и местные до пластика еще не доросли, да и вряд ли уже дорастут. Так что я быстро добавил несколько канистр своей крови, чтобы получился питательный коктейль для моей боевой свиты. Остальное раздали ближайшим гнездам. Так постепенно и пополнялись наши ряды. Теперь оставалось самое сложное — найти место, откуда вампиры попадают в мой мир, и разобраться, как именно они умудряются такое провернуть. Ну и все там сломать, разумеется. А до тех пор приодеть своих в броню из гибкого металла, вооружить серебром, да хорошенько откормить. «Фрей!» — позвал я своего генерала. «Ты знаешь, где это место, о котором верещит епископ?» «Да, господин!» — поклонился Фрей. «Там находится Центральный собор церкви, самое большое гнездо на континенте, а может и в мире». Но ну, кто бы сомневался?» Я вонзил кинжал в сердце епископа, а затем передал оружие Фрею. «Готовь людей, то есть вампиров, набирай новичков, опустошаем склады и выдвигаемся туда. У нас будет меньше голов в разы, господин!» Зато, как показала практика, мы сильнее. А когда все напьются вдоволь, станем еще сильнее. К тому же я сам буду принимать участие. Но мне нужен кристалл. И это странная священная реликвия. Остальное все забирайте себе. Будем готовы выдвигаться на закате, господин. По имя Ваал Да, да, его самого. Ротшмитов голосует против лишения титула и земель барона Невского. Встал со своего места герцог. Барон Невский проявил себя достойным и бесстрашным воином, готовым умереть во имя императора. Об этом свидетельствуют бойцы, сражавшиеся с ним бок о бок. — То есть ваши же гвардейцы? — князь Рогозин позволил себе легкую усмешку. В любом случае, Малый Совет принимает ваш голос. Кто-нибудь еще? — Рот Авдеевых голосует против. Мик — миконд тяжело вздохнул Рогозин. Он желал еще добавить новые, ну, вы вы-то куда лезете», но все же сдержался. Все-таки сейчас он был председателем, и требовалось соблюдать хотя бы номинальные приличия. «Я возглавляю свободный род, и мой голос ничуть не меньше иных здесь присутствующих», — стоял на своем виконт. «Разумеется, разумеется», — кивнул Рогозин. «Принимается» а сам сделал мысленную пометку, что неплохо бы разобраться, чего этот викон так вступается за мелкого барона. А заодно посмотреть, как поставить наглого выскочку на место. А то больно уж вольно всякое отребие начало чувствовать себя на Малом Совете. Свой голос ставить вровень с голосами князей. Немыслимо. Пусть и формально это так. Так, два голоса из трехсот. Ну, что ж. «Очевидный исход!» В этот момент по верхним этажам зала, кресла которого располагались на манер амфитеатра, шагал мужчина в простом строгом костюме без каких-либо заметных деталей. Разве что герб империи на лацкане пиджака. «Граф Лепницкий», — наклонился Александр, чтобы прошептать, «а разве сейчас судят не того человека, что спас вашу дочь, когда-то возвращалась со статуэткой из археологической экспедиции?» Вы знаете, граф отвлекся от игры в карты со своим старым другом. А ведь похож, очень даже уверен, это точно он, произнес Александр. А вы, собственно, граф обернулся, увидел лицо говорившего, заметил герб на лацкане и кнул и встал. Рот Лепницких против. А вы что же? Произнес безопасник, не поддержите старого друга. Рот ворламовых против! И тут по залу пошла цепная реакция. Вставали представители иных родов и голосовали против. Не потому, что знали что-то о каком-то там бароне Невском. Нет, просто они имели хорошие деловые, дружеские или иные связи с графскими родами и просто желали поддержать союзников. Так уж принято в Малом Совете, что если твоим друзьям что-то нужно, то лучше поддержать их. Иначе кто поддержит потом тебя? Но когда голоса стихли, на табло учитывалось всего 27 родов, проголосовавших против. Маловато будет. Род ее суповых против! раздался властный голос откуда-то сбоку со стороны входа. Все обернулись и посмотрели на странного старика, который больше походил на какого-то деревенщину, которого случайно проворонила охрана. Но голос от него всех присутствующих бросило в дрожь. Присмотревшись, князь Рогозин наконец узнал старике старейшина рода Есуповых. Только не того генерала, что видел в последнее время в свете, а былого, словно помолодевшего на десяток лет Юсупова, Архимага Бури, который одним своим присутствием заставлял светлейших князей нервно опускать глаза в пол. «Простите!» — Рогозин с трудом, но все же взял себя в руки. «Протокол Малого Совета обязывают. Лишь представитель рода в Совете может голосовать. «Хотите сказать?» — вмешался уже князь Юсупов. «Что старейшина рода может говорить не от имени рода?» Рогозин мысленно усмехнулся ситуации. Забавно получилось. Князь Юсупов был главным инициатором того, чтобы отобрать у Невского земли и титул. А теперь ему приходится держать лицо перед всей имперской аристократией и самому себя зарывать. Ведь если совет вдруг проголосует против... То деньги и ресурсы, которые ушли на подкуп, взятки и шантаж, никто Исуповым не вернет. Рогозин уже поимел свою выгоду с ситуации, но пускать такой момент не собирался. Нет, он просто обязан окунуть своего давнего соперника лицом в грязь. Рогозин хотел, чтобы Исупов произнес все сам и вслух. Никто не сомневается в словах уважаемого Константина Александровича, но протокол, к сожалению, «Я вынужден настоять, иначе...» «Род суповых против!» — процедил побагровевший князь. В этот момент все обернулись, но старика уже и след простыл. Мелкие аристократические шавки, что кормятся с руки Юсуповых, тут же поддержали инициативу князя, чем выбесили его еще больше. Голоса перевалили за полсотни, ближе к шестидесяти. «Что ж...» — произнес Рогозин. «Для протокола...» «Мой род также выступает против!» Скрип зубов Юсупова можно было услышать даже в соседнем здании. А Рогозину потребовались все его навыки и выдержка, чтобы открыто не засмеяться. А что Громовой сможет ему предъявить? Была договоренность поддержать Юсупова. А раз тот высказался против, то и Рогозин действует, как договаривались. И самое смешное, что Юсупов ничего ему не сможет возразить. Ведь иначе ему придется признать, что в роду раскол. И отец, отошедший от дел, идет против сына. Кстати говоря, надо бы разнюхать, что там у них творится. Может, получится это использовать?» Голоса тем временем подобрались к сотне, потому что в зале хватало послушных шавок и самого Рогозина. Именно так здесь все решается. Голосами князей, а не каких-то там виконтов, возомнивших о себе невесть что. «Ладно, поиграли и хватит». Юсуп его уколол, но делу это мешать не должно. И так уже много голосов набрали, как бы ни пошла цепная реакция. «Род воздвиженских против!» — раздался голос, чего у Рогозина мурашки побежали по спине. «А вот это плохо. Вот это совсем не по плану. Княжеский род воздвиженских, притом в Совете сегодня был представлен старейшиной. Этот-то куда лезет?» Он же последние несколько лет из особняка выходит только, чтобы очередную выставку посетить или музей. Род артефакторов, которые сколотили целое состояние, запатентовав экстрагирующие сферы, рунические клетки воздвиженских, сдерживающие течение любых болезней и много еще каких технологий, основанных на энергетических кристаллах. Где один из богатейших родов империи, а где какой-то барон Невский? Рогозин поставил в голове очередную зарубку связаться с князем Воздвиженским и разузнать, что там вообще происходит. Хотя лучше обратиться напрямую к старейшине. Князь давно уже ведет затворнический образ жизни. Следом за Воздвиженским начали голосовать остальные, и Рогозин понял, что план висит на волоске. 127 голосов из 151 нужного. Кажется, пронесло. Можно выдохнуть. «Что ж, уважаемые», — произнес Рогозин. «Судя по всему, решение...» «Простите, уважаемый председатель», — раздался тихий голос откуда-то издалека. «Микрофон никак не могли починить. Рот Федоровых против». «Федоровых». Рогозин напрягал память, но никак не мог вспомнить, о ком шла речь. Пришлось заглянуть в списки. «Ах, ну да, конечно. Идиотский императорский негласный указ». Продвигать наверх военных, зарекомендовавших себя как преданные слуги империи. Барон Федоров, бывший капитан корпуса освободителей, получивший титул и земли одновременно с Невским. Ладно, никакой разницы. 127 голосов или 128. Также прошу отметить для протокола, тем временем, продолжал Федоров, что барон Невский служил под моим личным командованием. Орден Героя-Освободителя он получил абсолютно заслуженно, и лично у меня нет никаких сомнений ни в его храбрости, ни в его вкладе в общую победу. Тем более сам старейший народу Иисуповых уже все сказал одним своим появлением. «Ваше благородие!» — в голосе Рогозина прорезалась сталь. «Слишком много шавок сегодня позволяют себе говорить, что вздумается» как будто всем присутствующим не плевать, заслужил какой-то там барон титул или нет. Приберегите ваши показания для следствия, которое будет заниматься разбирательством по этому делу. Сейчас решается другой вопрос. Ваш голос учтен, спасибо. Стоило Рогозину заговорить, как одновременно три представителя влиятельных родов встали и высказались против. Следом за ними еще с десяток, а затем еще и еще. Обомлевший Рогозин мог лишь наблюдать с отвисшей челюстью, как количество голосов переваливает за две сотни, потому что к влиятельным родам подключились другие, которые ни в коем случае не искали ссоры. Понятно. Военная аристократия выступила единым фронтом. Как и всегда. Похоже, Рогозин недооценил бывшего капитана. Видимо, его слова были направлены не для протокола, а для других вояк, таких же, как он сам. — Неожиданно. Но хоть какая-то радость можно понаблюдать, как микрофон Ясупова сыплет искрами. Через час после заседания князь Рогозин уже сидел в своем кабинете в министерстве. Убедившись в отсутствии лишних ушей, он тут же набрал нужный номер. — Симонов, планы меняются. Больше не нужно аккуратничать. Смети там все подчистую, чтоб камня на камне не осталось. В проклятых землях «Все еще нет ограничений на использование тяжелой техники, так что можешь использовать весь свой арсенал немедленно!» Положив трубку, он сразу решил разобраться и с остальными вопросами. «По поводу Авдеева и Федорова. Надо навести справки, но этим может заняться и помощник. А вот женский Рогозин связался с их родом и договорился о личной встрече со старейшиной. «Все официально». Через секретарей, так что уже завтра он сможет отобедать с Воздеженским и лично задать вопрос, что вообще произошло на Малом Совете. Вернее, это Рогозин так думал, потому что этой же ночью старейшина внезапно скончался. Просто уснул и не проснулся. Целители дали однозначный диагноз — старость. Просто так совпало. Но если бы на том совете присутствовал один курьер, то он бы узнал старейшине рода воздвиженских марионетку Озаренного. Именно через этого старика Виктор общался со своим врагом во время выставки, куда привезли древнюю статуэтку, изображавшую огненного духа давным-давно. И курьер бы вспомнил слова Озаренного о том, что свернувший себе шею старейшина княжеского рода слишком подозрительно. Ведь от отработавшей марионетки можно избавиться гораздо проще, Сделать так, чтобы старик просто уснул и не проснулся, а все подумают, просто пришло его время. Ты жалеть, матить колотить, выдавил из себя Халк, с недавнего времени перенявшись странную привычку не материться, даже если очень хочется. А сейчас очень хотелось, потому что доклад разведчиков был однозначным. Барон Симонов развернул на границе земель настоящую армию с танками, боевыми вертолетами, бронеавтомобилями, а самое главное, он собрал в одном месте почти сотню сильных одаренных. Если это и не вся его армия, задумчиво произнес Ник то основной ударный кулак уж точно. Что будем делать? Спросил Всеволод. Его благородия все еще нет. Мы взяли контракт, пожал плечами Ник и обязаны его выполнять. Нам ведь за это платят. Но ты и твои люди формально все еще стажеры. Вы не обязаны умирать вместе с нами. Предлагаешь гвардейцам бежать там, где наемники будут стоять насмерть?» усмехнулся Всеволод. «Да скорее мир перевернется». «Да, походу, уже», — насупился Халк. «Предупреди княжну Исупову. Она должна покинуть особняк, чтобы не стать случайной жертвой». «Откажется. Бекон Тавдеев тоже. Про остальных вообще молчу». «Знаю, но мы обязаны предупредить». «Какие у нас шансы?» «Его благородие говорил, что ни дракон, ни архимаг вмешиваться не станут, чтобы не произошло. А босс обычно не ошибается. К тому же Симонов пойдет прямо на особняк. Ясупов на другом конце озера, а дракон вообще в стороне. Так что шансов у нас никаких». Разве что его благородие появится в самый нужный момент и каким-то чудом сможет в одиночку перебить хотя бы 90% войск Симонова. Тогда наши шансы станут примерно 50 на 50. — О, значит, шансы есть, получается, — улыбнулся Халк. — Ну, тогда повоюем.